Окончание рассказа «Наяды» и «Дриады». Фелис вздохнул де Сантыньян, бросая вызывающий взгляд на Монтале с видом учителя фехтерания, который предлагает достойному противнику занять оборонительную позицию. Фелис не брюнятка и не блондинка, не великоростом и не мала, не холодная и не восторженная,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 Де Сент-Энтьяно точно речь шла о ком-то совершенно постороннем. "Это всё, господин Де Сент-Энтьян, спросила принцесса. Это только эскиз вашего высочества. Афилис, можно было бы сказать ещё многое, но боюсь истощить терпение вашего высочества или оскорбить скромность пастушки, а потому перехожу к её подруге Амарилис". "Хорошом Согласилась принцесса. Переходите к Марелис, господин де Сантенджан. Мы вас слушаем. А Марелис самая старшая из троих, и однако, спешу прибавить, де Сантенджан, этой зрелой особи ещё нет 20 лет. В бразильском адемуазель де Тонэшарант, которая нахмурилась была в начале рассказа де Сантенджана, разгладились, и она улыбнулась. Она высока, У неё роскошные волосы, причёсанные как у греческих статуй, походка у неё величественная, движение гордое, так что она скорее похожа на богиню, чем на простую смертную, и больше всего на Диану-охотницу. Стоит только разница в том, что жестокая пастушка похитив однажды колчан Амура, когда этот бедный мальотка спал в розовом кусте, теперь направляет свои стрелы не в обитателей леса, Обезжалостно пускает их во всех бедных пастухов, приближающихся к ней на расстояние выстрела и взгляда. О, какая злая пастушка, сказала принцесса. Неужели она никогда не уколет сони одной из стрел, так безжалостно рассыпаемых ею направо и налево? Где пастухи надеются на это? вздохнул де Сен-Тенян. Особенно пастух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 Сент-Индиан выстрелил ногу, поднял руку и продолжал. «Белая, как молоко, золотистая, как колос, она разливает в воздухе аромат своих белокурых волос». «И когда спрашиваешь себя, не красавица ли это Европа, которая внушила любовь Юпитеру, играя с подругами на цветущем лугу?» И в яках глаз, голубых, как небесная лазурь в самые прекрасные летние дни, строится нежное пламя, мечтательность питает его, любовь расстачает. Когда она хмурит брови и склоняет лик к земле, солнца лучи в знак печали закрываются облаком. Зато когда она улыбается, вся природа оживает, И замолкшие на мгновение птицы, вновь начинает распевать свои песни среди ветвей. Голотая, так заключил Де Сент-Индиан, наиболее достойна обожания всего мира, и если когда-нибудь она подарит кому-нибудь своё сердце, счастлив будет смертный, которого её девственная любовь пожелает превратить в божество.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 Слишком долго останавливается на портретах пастушек и несколько бегло набросал портреты пастухов. Общество, казалось, застыло. Де Сент-Эндиан, истощивший всю свою риторику и всю свою палитру на портрет Галатеи, ожидал, что после благоприятного приема других описаний теперь раздастся гром рукоплесканий. Не услышав их, он был... ослаблённый ещё более, чем король и все присутствующие. В течение нескольких мгновений царило молчание, его нарушила принцесса, спросив: "Государь, каково мнение вашего величество об этих трёх портретах?" Король попытался выручить Десентиана, не компрометируя его. "По-моему, отлично вышла Амарелис", сказал он. "А я предпочитаю Филис", отозвался принц. "Это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 Эти пастушки признавались друг другу в своих склонностях. Продолжайте, продолжайте, господин де Сен-Теньян, вы неистощимый источник пасторальной поэзии, сказала принцесса с любезной улыбкой, вернув рассказчику уверенность в себе. Они говорили, что любовь не таит в себе опасности, но что отсутствие любви смерть для сердца. Такое же они вывели отсюда заключение, поинтересовалась принцесса. Они вывели отсюда заключение, что нужно любить. Отлично. Они ставили какие-нибудь условия? Да, свободу выбора, ответил десентиан. Должен прибавить, это говорит дриада, что одна из пастушек, кажется, Амарелис, даже высказывалась против любви, а между тем она не отрицала, что в её сердце проник образ одного пастуха. «Аминтаса или Торсиса? Аминтаса, ваше высочество!» — скромно молвил де Сент-Энзиан. Тогда Галатея, кроткая Галатея с чистыми глазами ответила, что ни Аминтас, ни Альфизбей, ни Тетир и вообще никто из красивейших пастухов этой страны не может сравниться с Терсисом.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 Амарилис и Галатея, следовательно, тайна двух сердец открылась во мраке ночи в густой чащобе леса. Вот, ваше высочество, то, что рассказала мне дриада, которая известна всё, что творится в густой траве и дуплах дубов, известна любовь птиц, понятен смысл их песен. Язык ветра среди ветвей и жужжание золотых и изумрудных насекомых во лепестках диких цветов. Она поведала мне все это, и я только повторяю ее слова. — Значит, вы кончили, не правда ли, господин Десантиньян? — спросила принцесса с улыбкой, повергший короля в трепет. — Да, кончу. «Принцесса», — отвечал господин де Сентиньян, «и сочту себя счастливым, если узнаешь, что мне удалось развалечь ваше высочество в течение нескольких минут». «Минуты эти пролетели незаметно», — улыбнулась ему принцесса, «потому что вы превосходно рассказывали все, что слышали. Но, дорогой де Сентиньян, к несчастью, вы получили ваши сведения только от одной дриады, не правда ли?»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 Сказал король, с беспокойством следивший за каждым движением губ своей невестки. Оручаясь вам, что там есть ручеёк, заверила принцесса, и доказательством служит то, что живущая в нём наяда остановила меня, когда я проходила мимо. Не может быть! воскликнул де Сентеньян. Да, продолжала принцесса Астравива и сообщила мне многое, что господин де Сентеньян пропустил в своём повествовании.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 Я говорю о тайной этой бедной маренькой Наяды, самой очаровательной из всех полубогинь, которых я когда-нибудь встречал. Во время своего рассказа она столько смеялась, что в силу медицинской аксиомы смех заразителен, прошу вас позволения тоже немного посмеяться, припоминая её слова.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 Значит, Филис, Амарелис и Галатея и все ваши пастушки, наверное, прошли по этой дороге передо мной. Король закусил губы, рассказ становился всё более угрожающим. Моя маленькая наяда отдыхала, лёжа над дном ручья. Когда она подплыла ко мне и тронула меня за подол платья, Я не захотела дорна отнестись к ней, тем более, что божество, даже второстепенное, всё же выше смертной принцессы. Итак, я обошлась с наядой приветливо, и вот что она сказала мне, заливаясь смехом: "Представьте себе, принцесса". Вы понимаете, куда это говорит наяда? Король кивнул в знак согласия, принцесса продолжала: «Представьте себе, принцесса, берега моего ручья были свидетелями весьма забавного зрелища. Два любопытных пастуха, любопытных донозойливости, сделались жертвой забавной мистификации со стороны трех нимф или трех пастушек. Простите, я не помню, как она сказала, нимф или пастушки, но это не важно, не правда ли?»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 Я обращаюсь ко всем присутствующим дамам и уверена, что ни одна из них не будет спорить со мной. Король, очень обеспокоенным тем, что будет дальше, просил её продолжать. "Но пастушки", говорила моя наяда. "Видели, как Терсис и Аментас проскользнули в лес. Луна помогла узнать их сквозь деревья. Вы смеётесь?" Первый ластовый рассказ принцессы. Подождите, подождите, вы ещё не дослушали до конца. Король побледнел, де Сен-Тендьян вытер вспотевший лоб. В группах дам послышался заглушённый смех и перешёптывания. Пастушки, как я сказала, заметив нескромных пастухов у сериса у королевского дуба, и когда эти непрошеные свидетели подошли на такое расстояние, что могли расслышать каждое слово пастушек,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 Это правда, мы дума о Зельдетаной Шарант, истинная правда, отвечала Атенаис с неменьшей твёрдостью, но не таквнятно. А вы что скажете, ловальер спросил у принцессы. Бедная девушка чувствовала устремлённый на неё жгучий взгляд короля. Она не осмеливалась отрицать, не осмеливалась лгать и в знак повиновения опустила голову. Однако эта голова больше не поднялась.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 Про принц, которого рассмешали оба рассказа, хотя он в них ничего не понял, повернулся к Дегишу и спросил. «Что ж ты, граф, молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Может быть, ты жалеешь господ Тирсиса и Аментаса?» «Жалею от всей души», — отвечал Дегиш. «Поистине, любовь такая сладкая химера, что теряя ее, теряешь больше, чем жизнь. Поэтому, если два пастуха считали себя любимыми, И если они были счастливы, и вдруг вместо счастья встретили не только пустоту подобную смерти, но ещё и насмешку над чувством, которая в 1000 раз хуже смерти. Если так, то я скажу, что Терсис и Авентас несчастнейшие из всех смертных. И вы правы, господин Дигиш, согласился король, потому что смерть слишком жестокая кара за маленькое любопытство. Значит, рассказ с маней-няды не понравился королю, наивно спросила принцесса. "Будьте спокойны, принцесса, сказал Людовик, взяв её за руку. Ваша няда тем более понравилась мне, что она была правдива, и её рассказ должен признаться, подтверждён неопровержимыми доказательствами". И с этими словами он бросил на лаволььеров взгляд, значение которого никто не мог быть точно определить.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 Он попрощался с гостями и отправился в свои апартаменты. Де Сент-Индиан последовал за ним. Насколько он был весел, входя к принцессе, настолько он теперь был погружен в отчаяние. Мадемуазель де Тунешарант, не такая чувствительная, как лаварьер, не испугалась и в обморок не падала.